Глава 4. И отсюда папа каким-то мне неведомым образом связался, а может, они сами его нашли, с маминой сестрой тётей Лидой и её мужем дядей Матвеем. Они пешком ушли из Ставрополя, бежали. В пути их маленький сын Давид получил воспаление лёгких, и когда добрались до Баку, умер. Они звали нас к себе в Баку, обещали найти отцу работу. Красноводск стоит на берегу Каспийского моря. Мы сели на пароход и поплыли в Баку. Пароход был переполнен беженцами: узбеки, русские, украинцы, азербайджанцы, персы, с баулами, мешками, торбами, мало у кого был чемодан. Ночевали мы на палубе. По пути у какого-то пассажира пропали часы. За подозрение в этом одного матроса. Мне не то, чтобы обвинили прямо, но заподозрили. Наступил вечер. Вдруг смотрю, в стороне от людей кто-то ходит по порожню палубы, туда-сюда. Вижу этот вот парень, матрос. Он ужасно переживал, вероятно, такой гордый, честный был человек. Я не успел никого позвать, как он прыгнул в воду. На пароходе объявили тревогу, человек за бортом. Остановили корабль. А парень поплыл. Спустили шлюпку, хотят ему помочь, поднять на борт. Тогда он сорвал с головы бесказырку, бросил её в море подальше и плывёт прочь. А шлюпка вдруг остановилась. Оказывается, это у моряков такой знак. Если бросают бесказырку, значит, не спасайте меня. Парень скрылся в темноте, а корабль стоял Капитан не давал отплытия, и все пассажиры стояли на палубе, смотрели в темноту. Женщины плакали. Потом раздался долгий-долгий гудок, и пароход пошёл. Приплыли в Баку. Тётя Лида, такая же красавица, как мама, только более миниатюрная, они с дядей встретили нас, усадили в фейтон, там фейтоны ходили. Привезли к себе домой. «Дядя отцу говорит, есть для тебя интересное место, но не в Баку, а в Кировабаде. Поедешь?» «Конечно, поеду». Кировабад — это бывшая Генджа, город на границе с Персией, известный тем, что там происходили колоссальные армяно-турецкие резни. Основные сражения шли на мосту через Генджинку, и вода становилась красной от крови. Это нам местные рассказывали. Кроме того, там в Гинже бывали религиозные праздники. А у мусульман некоторые религиозные праздники очень жестокие. Например, шахсей-вахсей. Идут люди один за другим. У каждого в руках цепь, и тот, который сзади, бьёт переднего этой цепью по спине. Его самого тоже бьют. Они замаливают грехи таким образом, разбивают друг друга в кровь. Бывают люди погибают от побоев, погибшего причисляют к праведникам. При большевиках должен сказать, это прекратилось. Многих религиозных фанатиков репрессировали. Там в Кировабаде мне исполнилось 7 лет, и я пошёл в школу. Учились мы на русском, но все мои друзья были тюрки, и я научился хорошо по-тюркски разговаривать. Самого моего большого друга звали Тургуд. Он был старше, и в 13 лет ему по мусульманскому обряду сделали обрезание. Сколько буду жив, буду этот крик помнить. Бедный парень, как он орал, ой, как он орал. Его дом был напротив через двор. Я всё слышал. Мне было так его жалко, не могу передать. Он был чудесный парень, и вообще у меня осталось воспоминание о тюрках, как об очень хороших людях, честных, смелых, порядочных. которым можно верить, если что-то пообещают, сделают. Папа мой приятельствовал там с одним человеком, который был по происхождению перс. Однажды он пришёл к отцу и сказал: "Борис, отсюда надо смытавать как можно скорей. Сталин намерен объявить себя царём". Я был маленьким, меня не стеснялись. Я слышал этот разговор. У меня, говорит, есть товарищ, который за определенную сумму переведет нас через горы в Персию. Мама была тогда больна, а она подхватила бруцеллез. Это страшная болезнь, которая передается, кажется, овцами. Мама выпила зараженного молока. Ехать с ней, больной, с маленьким ребенком, с бабушкой, переходить через высокие горы, где холод, снег, ледники, папа не решился. А приятель тот ушел. и семья его с ним. После этого оставаться в Кировобаде сделалось опасно. Все знали, что папа водил дружбу с этим персом. За папой начали следить, попытались завербовать. Он отказался и сказал маме, «Просто так не отвяжутся, надо скорее уезжать». Тем временем приходили весточки от кубанских, которые перебрались поближе к Москве. Возникло ощущение, что Что именно под боком у огромной Москвы, где-нибудь в области можно затеряться и жить в безопасности. Папа оставил нас и поехал туда искать работу. Вскоре нашёл в городе Калинине, это бывшая Тверь. Вернулся в Кировобат за нами, хотел забрать и дядю с тётей, но они наотрез отказались уезжать. Они хотели жить рядом с могилой сына. Перед отъездом мы пошли на кладбище. Под памятником стояла жестянка с тёртым кирпичом и лежала влажная тряпочка. Дядя с тётей очень часто приходили сюда и протирали надгробие. Я взял тряпочку, обмакнул в кирпичный порошок и стал драить. И вдруг чувствую в руке что-то шевелится. Я разжал ладонь и увидел скорпиона. Ребята, школьные товарищи Уже научили меня, что если скорпиона положить на землю и окружить огненным кольцом, например, разложить вокруг него бумажки и поджечь, то скорпион побежит в одну сторону, в другую, в третью. Он, видимо, чувствует стороны света, и когда убедится, что спасения нет, ужалит сам себя хвостом в голову. Взрослых рядом не было, они, наверное, отошли за водой, а спички имелись. Как десятилетнему мальчику без спичек И я всё это проделал. И ужасно всё казалось правдой. Скорпион, не дожидаясь, чтобы огонь сжёг его или погас, и открыл путь к бегству, ужалил себя в голову и погиб. Я потом долгие годы возил этого засушенного скорпиона в баночке за собой.